Израильтянку, которой я должен был от имени бывшей гражданки того же государства сказать, что она наглая лгунья, зовут Дора Моисеевна Баркай. Так как сионисты в Голландии чувствуют себя несравненно увереннее, нежели те, кого они преследуют, Дора Моисеевна не просила меня засекретить от читателей ее имя. Мало того, там же в Гааге она пригласила меня к себе. На Ройхроклан 102. В уютный двухэтажный дом с девяти комнатами. О количестве комнат упоминаю не случайно. Об этом мне было сказано в первые же секунды нашего знакомства. Видимо, с точки зрения госпожи Баркаевой высокая материальная обеспеченность должна была поднять её авторитет в моих глазах. Почему я охотно принимал редкие приглашения сионистов, читатель уже знает. А к доре Моисеевне Я даже поспешила, да? Свободна и объясняется по-русски. Могу также объяснить, почему госпожа Баркай пригласила меня к себе. Мне стало известно, что советский драматург хочет написать пьесу о трагической судьбе советской девушки, вынужденной уехать вместе с родителями в Израиль. Адора Мысеевна не совсем чужда театральному искусству. По её словам, она работает в отделе или секторе гакства муниципалитета, ведающем культурным обслуживанием иностранных туристов. Это связывает её с концертными залами, вариете, конечно, театрами. Правда, свою культ-работу она частенько прерывает из-за экстренных отъездов за границу, то в Лондон, то в Бангкок, то в Тель-Авив. В ваши пьесы никакого успеха иметь не будет. Такова была вторая или третья фраза, услышанная мною в доме госпожи Баркай. Э, скажете, непродуманная ситуация? Ну, допустим. Но не интересная, не поучительная, не трогающая зрителей. Они ничего для себя не почерпнут. И бедняга каждый знает, как в новой стране, да ещё находящейся на военном положении, трудно урвать свой кусок хлеба, найти своё место на земле. И положив руку на сердце, хочу вас предупредить, пьеса ваша не очень понравится в Израиле. Зачем же вам нужно, чтобы вас занесли в кондуит наших активных идейных противников? Не нужно вам этого. Если вам так уж хочется написать пьесу из еврейской жизни, я вам порекомендую такую тему, такой сюжет, что зрители ахнут. Просто не понимаю, как никто из литераторов до сих пор не додумался до него. Пистили ради должен сразу признать Боры мы сеевна действительно предложила мне сенсационный сюжет, но к нему я вернусь несколько позже. Сейчас более важно изложить, почему трагедию выведенной в Израиль молодой советской девушки она считает неинтересной, не поучительной, не трогающей зрителя. Ты писать надо о сильной личности, о такой, что и голод выдержит, и у другого из горла кусок вытащит, но свой водобьётся. И такие люди в Израиле есть. Конечно, не так много, как, допустим, в Америке, но они есть. Я израильтянин, знаю как свои 5 пальцев. И хотя в Гааге я живу, как видите, совсем неплохо в своих девяти комнатах, вот уже восьмой год я считаю дни, когда англо-американская голландская химическая фирма наконец освободит моего мужа Андре от работы в Нидерландах, и мы сможем снова жить в Израиле там я знакома и с носильщиками в аэропорту и с министрами в Яффе. У меня идёт наш собственный дом, где родилась моя дочь. Как я сожалею, что она вынуждена жить в Лондоне, а не в Яффе. Моя доченька там была бы в почёте. Она, слава богу, и ашкенази, родители ведь европейцы, и несабра, родилась в Палестине. Да, я знаю, в Израиле все категории населения, в том числе и Олим хадашим из Советского Союза, то есть самых свеженьких приезжих, возвращается Дора Моисеевна в теме нашего разговора. Поверьте мне, ни один из них не достоин быть героем пьесы. Мало в них европеизма. Они не хотят, например, понять, что в современном цивилизованном обществе на поверхность выбиваются только силёненьшие что за все блага жизни, нужно бороться с жавкулаки, что сливок хватает не для всех, некоторым достаётся только шнятое молоко, а не совсем не такие. Возможно, это от того, что к нам в Израиль в основном едут те, кто у вас попался Жените в моё недоумение, дорогая Есеевна, с нисходительно подмигивает. Вы же прекрасно знаете, что один попался на недостач товаров, другой получил взятку, третий тоже попался на чём-то горячем. Ваши евреи разучили приспосабливаться. Надо иногда, допустим, показать себя верующим, положить руку на сердце среди израильтян истинно верующих процентов 10-15. Даже среди тех, кого вы называете сионистскими активистами, больше не верующих